«На днях поступил к нам слесарем, механический. Дело ясное, работал в Ворошиловграде, человек одинокий. Бои начались, перебрался в Краснодон. Мастерские начнут работать, привезем из слесаря Остопчука поработать на немцев. Мы на них поработаем», — сказал Филипп Петрович. Проценко обернулся к шульге и незаметно для себя заговорил не на русском языке, каким он только что говорил с Лютиком, а на смешанном, то русском, то украинском. Так говорил и Шульга. «Скажи ж мне, Костевич, на тех квартирах укрытия, что тебе дали, знаешь, ты лично хоть едину людину? Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны, что у них за семьи, что у них за окружение?» Сказать так что вон и мне известны, так они мне досконально неизвестны, медленно сказал Шульга, поглядывая на Иван Федоровича своими спокойными воловьями очами. Один адресок по старинке у нас тот край называется голубятники. То Кондратович, или как его Иван Гнатенко, в 18-м роце добрый був партизан. А второй адресок на Шанхае, то Фамин Игнат. Лично я его не знаю, бо Вин у Краснодоне человек новый. Но и вы, наверное, слыхали. То один наш Стаханович, шахты номер 4, говорят, человек свой и дал согласие. Удобство то, что Вин беспартийный, И хоть и знатный, а говорят, никакой общественной работы не вел, на собраниях не выступал. Такой себе человек незаметный. А на квартирах у них ты бывал? Допытывался Проценко. У Кондратовича, чи то Гнатенко Ивана, я был в последний раз роки в тому двенадцать. А у Фомина я ни не был. Да и когда же я мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно, что я только вчера прибыл, и мне только вчера разрешили остаться и дали эти адреса? Но люди ж подбирали. Я думаю, люди ж знали. Не то отвечая, не то спрашивая, говорил Матвей Кости. Вот. Иван Федорович поднял палец и посмотрел на Лютикова. Потом опять на шульгу. Бумажкам не верьте, на слово не верьте. Чужой указке не верьте. Все и всех проверяйте. Наново, своим опытом. Кто ваше подполье организовал, тех... Вы сами знаете, уже здесь нет. По правилу конспирации, то золотое правило, они уехали. Они уже далеко. Мабуть, уже у Новочеркасска, — сказал Иван Федорович с тонкой улыбкой, и резвая искорка на одной ножке быстро и весело скаканула с одного его синего глаза в другой. — Это я к чему сказал, — продолжал он. Я сказал это к тому, что создавали подполье, когда еще была наша власть, а немцы придут, и будет еще одна проверка людям, проверка жизнью и смертью. Он не успел развить свои мысли. Хлопнула наружная дверь с улицы, по комнатам послышались звуки шагов, и вошла та самая женщина, что сидела в газике у дома. На лице ее было написано все, что она испытывала, поджидая Ивана Федоровича. «Заждалась Катя?» «То же же поехала!» С широкой виноватой улыбкой сказал Иван Федорович и встал. Встали и другие. «Знакомьтесь, то жинка моя, учителька», сказал он с неожиданным самодовольством. Людиков уважительно пожал ее энергичную руку. С она была знакома и улыбнулась ему. «А ваша жена?» «Та мои ж уси!» — начал было Шульга. «Ах, простите, простите меня!» Вдруг сказала она и быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и пониже ладони видно было, как все лицо ее залилось краской. Семья Шульги осталась в районе, захваченном немцами. И это была одна из причин, по которой Шульга попросил оставить его на подпольной работе в области. Семья его не успела выехать, потому что немцы вторглись так внезапно...